Глава 39. Штормгард. Бывший Даджагор. Даже я сам ворчал, поднимаясь в такую рань. Мы спешно позавтракали, причем мои героические командиры скучковались, дабы выведать хоть что-нибудь о моих замыслах. Напротив моей палатки, на палаточном шесте, сидела ворона, кося глазом на меня, а может, на госпожу. — Косица подлая, — подумал я. — А что? — Мало ли на нас косились. Я чувствовал себя великолепно. Однако госпожа, похоже, двигалась уже не столь изящно и плавно. И все вокруг, уроды хреновы, знали, что это означает. «Я не понимаю, капитан!» — настаивал Магаба. «Почему бы не объяснить все попросту?» «То, что знаю только я, и выдать могу только я. А вы просто держитесь поставленных вех и готовьтесь к бою». «Если они примут вызов, посмотрим, что из этого выйдет. Если нас не отпинают, станем думать над дальнейшими шагами». Он поджал губы. Я, очевидно, совсем не нравился ему в тот момент. Решил, что я ему не доверяю. Он оглянулся на клетуса с его людьми, собирающими корзины, мешки и тряпки, в количестве которого хватило бы на целую армию. Еще тысяча человек была выслана на окрестные фермы за шансовым инструментом, и новыми корзинами и ведрами. Еще сколько-то народу шили из стентов от фургонов холщовые мешки. Все они знали только то, что им приказано подготовиться к каким-то масштабным земляным работам. Еще тысяча человек было отправлено на заготовку леса. Для захвата городов его всегда требуется много. — Терпение, друг мой, терпение! — промычал я. — В свое время все узнаешь. — Выучился от старого капитана! — Пробормотал одноглазый. «Никому ничего не говорить, пока жареный петух в жопу не клюнет!» Но в то утро мне никто ничем не мог досадить. Они с гоблином могли бы устроить заваруху похлеще, чем в Таглиусе. И я бы только улыбнулся. Я подобрал куском хлеба соус с тарелки. «Ладно, айда одеваться, да пойдем кое-кому задницу порвем». «Когда тебе одному из сорока тысяч что-то обломилось?» Нужно помнить две вещи. Остальные 39 999 человек ненавидят тебя до глубины души. Однако сам ты в таком хорошем настроении, что окружающие невольно заражаются им. К тому же им всегда можно сказать, что их доля вон за теми стенами. Пока я влезал в прикид вдоводела, вернулась разведка. Ребята сообщили, что неприятель выходит из города и из лагеря что этими гадами кишмя кишит. Не менее десяти тысяч в лагере, плюс к тому каждый способный нести оружие горожанин. Вряд ли эта банда так уж рвется в бой. Да и опыта у них маловато. Я выстроил легион Магабы на левом фланге, а Чиба занял правый, а обновленная часть Зендаба середину. Меж ними я поместил всех бывших пленных, кого мы смогли вооружить, и надеялся, что выглядят они не такими ушелухами». «Строй наш был внушителен. Все в белом, все профессиональны, все держат строй и готовы к бою. Игра на запугивание. Каждый легион я выстроил по сотенне, сосями между рот, питая надежду, что противная сторона не додумается напасть прямо сейчас. Прежде чем вскочить в седло, госпожа сжала мою руку. Вечером в штормгарде. «Это точно!» Я поцеловал ее в щеку. Кажется, я не вынесу сидение в седле. Все болит. Такова уж женская доля. Я оседлал коня. На плечи мои немедля опустились две крупные черные вороны. Я вздрогнул от неожиданности. Все поразивали рты. Я оглядел холмы, но ходячего пня нигде не было. Однако кое-какой прогресс наблюдался. Уже во второй раз ворон видел не я один. Я нахлобучил шлем. Одноглазый опутал мои доспехи сетью магических огней. Я занял место впереди легиона Магабы. Госпожа встала перед легионом Ачибы. Мурген со знаменем перед Зендабовой частью, на десяток шагов впереди всех остальных. Меня так и подмывало атаковать тут же, пока противная сторона в вральном порядке пыталась построить своих. Но я дал им немного времени. Судя по виду, подавляющая часть штормгардских Вовсе не желала быть здесь. Пусть же посмотрят на наш белоснежный строй, готовый в любую секунду двинуться вперед и всех повырезать. Пусть поразмыслят, как хорошо было бы вдруг оказаться за их невероятными стенами. Я подал знак Мургену. Он поскакал вперед и свернул в сторону вдоль строя противника, демонстрируя знамя. Мимо него свистнуло несколько стрел. Он заорал врагам нечто оскорбительное — Но это, конечно, никого не обратило в бегство. Мои вороны устремились за ним, присоединившись к тысячам своих каркающих сестер, неизвестно откуда взявшихся. Братство смерти, осеняющее крыльями обреченных. Здорово сделана старина пень, и все же никто не торопился отступать. Мои вороны вернулись ко мне на плечи. Я почувствовал себя чем-то вроде памятника и понадеялся, что у ворон манеры не столь скверны, как у голубей. Первого захода оказалось недостаточно, поэтому Мурген, развернувшись, понесся вдоль строя в другую сторону, крича громче прежнего. В рядах противника что-то зашевелилось. Кто-то или что-то, сидя в позе лотоса в футах в пяти над землей, выплыл из вражеского строя примерно на 12 ярдов. Один из хозяев теней должно быть. Достаточно одного взгляда на это нечто, чтобы внутри все похолодело. И я против него, со своей сворой, способной разве что взять на понт. Мургеновые шпильки наконец зацепили кого-то за живое. Несколько, а затем и куча всадников покинули строй и рванули за ним. Обернувшись в седле, он что-то заорал, обращаясь уже непосредственно к ним. Конечно же, им было не догнать его на таком-то жеребце. Я только крякнул. Разброты шатания в стане врага были не так уж всепоглощающие, как того хотелось бы. Амурген нарочно придерживал скакуна, подпуская погоню поближе, но стоило им приблизиться на дюжину ярдов, внезапно погнал во всю прыть, и погоня вслед за ним влетела примехонька в лабиринт проволочных ограждений, которые я приказал протянуть в траве ночью. Люди и лошади осыпались на земь, Скакавшие следом налетали на упавших и в свою очередь падали. Мои лучники подняли в воздух тучу стрел, поразивших большую часть людей и лошадей. Вынув из ножен свой дымящийся и мерцающий раскаленный сталью меч, я дал сигнал атаки. Барабаны забили медленный ритм. Первая шеренга, разрезав проволочные заграждения, беспощадно прикончила раненых. У масла с ведьмаком на флангах затрубили трубы, однако они пока не атаковали. Мои парни умеют держать строй. По такой замечательной плоской поверхности они пройдут ровной по всему фронту Шеренгой, из конца в конец. С той стороны будет выглядеть очень впечатляюще. У них там не все еще и место-то свое в строю отыскали. Мы миновали первый из курганчиков, возвышающихся над равниной. На нем предполагалось разместить артиллерию, чтобы подвергать массовому огню нужные участки фронта. Я надеялся, что к лету его ребята догадаются подревожить хозяина теней. Этот страшненький тип являл собой неизвестную, однако без сомнения крупную величину. Также надеялся я, что меняющий облик где-то поблизости. Если же его нет, и тот ублюдок сможет вплотную заняться нами, все пойдет к черту. 200 ярдов пройдено. Вражьи лучники порой постреливали в нас с госпожой. Осадив коня, я снова подал знак. Легионы тоже остановились. Хорошо. Значит, нары не дремлют. Боги мои, сколько же их там! И этот хозяин теней плавает себе в воздухе и ждет, может быть, когда я споткнусь. Казалось, взгляд мой был устремлен прямо в его ноздри. Пока что он ничего не предпринимал. Задрожала земля. Ряды противников пришли в смятение. Они увидели, что надвигается на них. Однако слишком поздно было что-то предпринимать. Слоны, наращивая скорость, тяжкой поступью устремились к врагу сквозь проходы межлегионов. Когда эти чудища миновали меня, в первых рядах противника уже вопили от ужаса и высматривали, куда бежать. Двадцать баллист выстрелили залпом, метнув бревна в хозяина теней. Наши здорово взяли прицел. Четыре бревна даже задели его. Конечно, защитные чары отклонили их, однако контузило его изрядно. Похоже, вялый какой-то этот хозяин теней. Наверное, защищать самого себя — это его предел. Второй залп накрыл его за миг до того, как слоны достигли его солдат. Баллисты были нацелены еще точнее прежнего. Я подал сигнал. «Четырем тысячам передовых и кавалерии идти вперед!» Остальные сформировали нормальный фронт и двинулись вперед. Бойня началась невероятная. Мы гнали, гнали и гнали врагов. Но их было так много, что разбить их нам не удалось. Бежавшие в основном укрылись в лагере. В город не вернулся никто. Штормгард не открыл им ворота. Своего хваленого хозяина теней они уволокли с собой. Не стоило и беспокоиться на его счет. Толку от него было, словно кабану от собственных сисек. Конечно, одно из спущенных вторым залпом бревен пробило его защиту. Пожалуй, это его и отвлекло. Но, скорее всего, его бесполезность — заслуга меняющего облик. На поле боя они оставили, наверное, тысяч пять человек. Воитель, дремавший во мне, остался неудовлетворенным. Мне хотелось нанести им больший ущерб, однако для этого я не собирался штурмовать лагерь. Я отозвал легионы для восполнения потерь, расставил кавалерию для перехвата любого, кто пожелает покинуть город либо лагерь, и занялся делами. Своё правое крыло я разместил в нескольких ярдах от дороги, ведущей к штормгарду, едва-едва вне досягаемости стрел с барбекена, защищающего ворота, в несколько цепей, под прямым углом к дороге. Теперь можно было дать людям передышку. Мои строители дамбы принялись за дело, пустив в ход приобретённые навыки. С дальней стороны дороги они повели траншею. Начиналась она в полете стрелы от стены и шла к подножию холмов. Траншея обещала выйти широкой и глубокой, и могла прекрасно прикрыть меня с фланга. Другие рабочие начали таскать к дороге землю и сооружать длинную пологую насыпь. Еще партия взялась за возведение мантилетов, способных защитить строителей насыпи по мере того, как она приблизится к стене. Столько людей могут перенести уйму земли. Защитники города поняли, что через несколько дней наша наклонная насыпь приведет нас прямо на стену, и им это сильно не понравилось. Но как остановить нас, они не знали. Люди мелькали вокруг, словно муравьи. Бывшие заключенные желали свести кое-какие счеты. Казалось, они жаждут крови не позже, чем к закату. Часов через пять после полудня длина траншеи превысила длину половины городской стены. Тогда ее, одновременно углубляя, повели к городу с нескрываемым намерением подкопаться под стену и пройти под землей так же, как и поверху. Вместе с этим начали выбирать землю, копая траншею из левого фланга. Через три дня моя армия будет защищена двумя глубокими траншеями, под прикрытием которых я спокойно смогу штурмовать стену, поднимаясь по насобе. Тогда нас не остановит ничто. Противник срочно должен был что-то предпринимать, но я надеялся сделать что-нибудь с ними быстрее. К вечеру небо заволокло тучами. На юге в холмы начали лупить молнии. Недобрый знак. На моих людях гроза скажется хуже, чем на врагах. Однако строители, невзирая на холодный ветер и мерзкую морость с неба, Прервали работу лишь для спартански скромного ужина, а затем расставили фонари и соорудили костры, чтобы продолжать работы по наступлению тьмы. Во избежание неожиданности я расставил пикеты и начал по очереди отводить части с позиций для принятия пищи и отдыха. Ну и денек. Все, что от меня требуется, это элегантно восседать на коне, отдавая заранее разработанные приказы. Да еще раздумывать, что стоит за этой мерзопакостной ночкой с такими погодными условиями. Она должна была стать ночью ночей, но ожиданий не оправдала. Чувствовалось даже легкое разочарование. Нет, я не собирался что-либо переигрывать, либо отменять. Совсем нет. Когда я стану старый и уйду на покой, и нечем мне будет заняться, кроме как философией, я засяду это к нагодик и поразмыслю отчего это предвкушение всегда много приятнее, чем достижение. Я отослал живомордово оценить настроение в рядах противника. Оказалось черным черно. Будучи отброшены нашими слонами, солдаты более не желали драться. Стены штормгарда, как оказалось, охранялись лишь слегка. Подавляющая часть его мужского населения выступила утром против нас и не вернулась в город. Однако в центральной крепости, где располагалась резиденция другого хозяина теней, Жебоморды не заметил особенного упадка духа. Он полагал даже, что там насчет исхода сражения в свою пользу не сомневались. Гроза, да такая сволочная, что и описать трудно, двигалась на север. Я собрал своих капитанов. «На нас движется припакостнейшая гроза. Может здорово усложнить нам задачу». Однако мы все равно будем действовать, как предполагали. Тем неожиданнее оно выйдет. «Гоблин, Одноглазый, стряхните пыль со старого доброго заклятия дрыхни». Они подозрительно уставились на меня. «Ну вот опять!» — проворчал Гоблин. «Опять какие-то дела на ночь глядя. когда «Когда-нибудь я так и на него самого это заклятие доложу!» — отвечал ему Одноглазый и громче. «Ладно уж, что делать будем!» «На штурм пойдем. Вы усыпите часовых, мы переберемся за стену и откроем ворота». Даже госпожа была поражена. «Хочешь сказать, вся возня с насыпью и траншеями пойдет прахом?» «Я и не собирался ими пользоваться. Хотел лишь убедить врага, что собираюсь». Магаба улыбнулся. Пожалуй, он вычислил все это заранее. «Не получится!» — тихо сказал гоблин. «Я мельком глянул на него». Люди, работающие на траншеях и насыпи, вооружены. Я обещал ради сведения счета впустить их первыми. Откроем ворота, а дальше остается только сесть и любоваться. Не получится! Ты запамятовал, что здесь хозяин теней. Думаешь, так просто незаметно подобраться к нему? Да, наш ангел-хранитель об этом позаботится. Меняющий облик, что ли? Я верю ему настолько же, насколько в силах поднять да бросить беременную слониху. «Я сказал хоть слово о доверии к нему. Мы тягловая лошадь для какого-то его замысла, поэтому ему нужно сохранить нас в добром здравии, что еще не ясно». «Что-то такое с твоими базгаби Костоправ», — заметил Одноглазый. «Наверное, около госпожи много вертишься». Она хранила на лице бесстрастное выражение. Высказывание Одноглазого вполне могло быть и не комплиментом. «Магаба, мне понадобится дюжина наров». После того, как гоблин с одноглазом усыпят часовых, Жабомордой вскарабкается на стену с веревкой и закрепит ее там. Твои ребята возьмут с тыла тот барбекен и откроют ворота. Он кивнул. Как скоро? В любой момент. Одноглазый. Пошли Жабомордова на разведку. Нам нужно знать, что поделывает хозяин теней. Если наблюдает за нами, операция отменяется. Выступили мы часом позже. Все прошло совсем как операция, описанная в учебных пособиях. Словно сами боги постановили, что быть посему. Еще через час все вооруженные нами и не включенные в состав легионов бывшие заключенные были в городе. Достигнув крепости, они вломились внутрь прежде, чем противник успел организовать сопротивление. Они вихрем пронеслись по штормгарду, невзирая на дождь, громы и молнии, изливая гнев на все и вся попадавшиеся на пути без разбору. Сам я, в облачении вдоводела, проследовал через ворота 15 минутами позже. Жизнедав ехал бок о бок со мной. Местные прятались от нас, хотя некоторые, похоже, вышли приветствовать избавителей. На полпути к крепости госпожа сказала — Ты в этот раз обманул меня, сказав, этим вечером в штормгарде. Плотная ревущая стена ливня заглушила ее слова. Частые молнии с внезапной жестокостью обрушились на город. В сполохах я заметил двух бегущих леопардов. Кабы бы ни молнии, не разглядел бы. По спине пробежал холодок, отнюдь не от дождя. Того, что побольше, я уже видел раньше, еще в молодости, в другом охваченном битвой городе. Они тоже направлялись к крепости. «Что они задумали?» спросил я. Моя уверенность в себе на сей раз была далеко не полной. Сейчас с нами не было ворон. Только тут я понял, что уже начал считать их вестницами удачи. «Не знаю. Лучше выяснить». Я подстегнул коня. У въезда в крепость лежало множество трупов, большей частью мои рабочие. Изнутри до сих пор доносились отзвуки боя. Охрана, улыбаясь, неуклюже отсалютовала мне. «Где эта хозяйка теней?» — спросил я. «Я слышал, она в той большой башне, наверху. Ее люди дерутся, как безумные, но она им не пособляет». Последовало не менее минуты буйства грома и молний. Огненные стрелы сыпались на город. Может, бог грома сошел с ума? Если бы не ливень, весь город бы выгорел. Я от души пожалел легионы, назначенные в наружное охранение. Может, Магаба догадается снять их? После последнего припадка бури гроза разом превратилась в обычный дождь. Молнии сверкали лишь изредка. Я поднял глаза на башню, вздымающуюся над крепостью, и дежавю. При вспышке молнии увидел громадную кошку, карабкающуюся наверх. Будь я проклят! Раскат грома заглушил стук копыт подскакавших лошадей. Оглянувшись, я увидел одноглазого гоблина и Мургена с отрядным знаменем. Одноглазый пристально разглядывал башню. Судя по лицу, увиденное не привело его в восторг. Он вспоминал то же, что и я. Костоправ! Фарвалака! Меняющий облик. Знаю, я вот думаю, он не то был в прошлый раз. О чем это вы? Спросила госпожа. Мурген, сказал я. Водрузи знамя так, чтобы весь свет видел его, когда взойдет солнце!» Слющусь. Мы вошли в крепость. Госпожа настаивала на ответе, что же такое мы обсуждали с одноглазом. У меня возникла временная потеря слуха, а Одноглазый шел первым. Мы поднимались темными скользкими от крови и усыпанными трупами лестницами. Наверху больше не слыхать было шума битвы. «Недобрый знак!» Последние бойцы с обеих сторон обнаружились в покоях двумя этажами ниже вершины башни. Все мертвы. «Колдовство!» — пробормотал гоблин. «Идем наверх!» — рыкнул Одноглазый. «Да стаю, знаю!», знаю Но хоть раз они достигли полного согласия. Я вынул из ножен меч. Он больше не сиял пламенем. Доспехи тоже. Гоблин с Одноглазым были заняты другим. На вершине башни мы увидели меняющего облик и хозяина теней. Первый, приняв человеческий облик, загнал хозяина теней в угол. Тот оказался субтильным существом в черном и с виду вовсе не представлял угрозы. Спутницы меняющего облик нигде видно не было. «Одна пропала», — сказал я гоблину, — «будь начеку». «Сам знаю». Он понимал, что происходит, и был предельно невиданно серьезен. Меняющий облик двинулся к хозяину теней. Тому некуда было отступать. Я подал госпоже знак заходить справа, а сам пошел слева. Уж не знаю, чем занимался одноглазый. Я взглянул на лагерь с южной стороны города. Пока мы поднимались на башню, дождь кончился, и лагерь был ясно виден в свете своих костров. Похоже, там знали, что в городе что-то неладно, однако идти выяснять, что именно, и не собирались». Они были в порядке и прикрыты. Поставить на стены нашу артиллерию и жизни им вовсе не будет. Хозяин теней прижался спиной к парапету башни. Похоже, он не в силах был что-либо предпринять. Отчего же он все-таки так бессилен? Это кто? Грозотень? Приблизившись на расстояние вытянутой руки, меняющий облик выбросил руку вперед и рванул черный балахон, раздирая его в клочья. Я разинул рот. Услышал, как с расстояния 15 футов ахнула госпожа. «Будь я проклят!» — сказал Одноглазый. «Буреносец! Ее уже полагали мертвой!» «Буреносец! Еще одна из изначальных десяти взятых! Еще одна погибшая, как предполагалось в битве при Чарах, после смерти повешенного и... и меняющего облик!» «Ага!» — сказал я себе. «Ага!» «Сведение счетов. Меняющий облик с самого начала знал, против кого идет воевать. Если уж одна таинственным образом оставшаяся в живых взятая снова принялась за свое, почему бы и остальным не появиться? Как насчет еще троих? Что за дьявольщина? Они опять здесь. Все, кроме повешенного, хромого и душелова. Я видел этих троих поверженными собственными глазами». Госпожа только качала головой. Но умерли ли те трое? Я сам однажды убил Хромова, а тот жил. Меня снова пробрал холод. Будучи хозяевами теней, они казались мне всего лишь безымянными противниками, самыми обычными и ничем особенным против меня не располагающими. А вот взятые... Кое-кто из них имел особые, личные причины для ненависти к отряду. Момент истины совершенно переменил обстановку. Война приняла другой оборот. Я не имел никакого представления, что там такое творится между меняющим облик и буреносцем. Однако воздух трещал на электризованной искрами ненависти. Буреносец, казалось, лишенный всяких сил. Почему? Несколько минут назад она напустила на нас такую чудовищную грозу. Меняющий облик был не сильнее ее». Если только не превозмог проклятие всех взятых свое истинное имя. Я взглянул на госпожу. Она знала. Она знала истинные имена всех. Потеряв силу, она сохранила память. Сила. Я и не думал, что у меня с собой под боком, можно сказать, все время имелось такое. Знания госпожи стоили выкупа за сотню князей. Тайны, хранящиеся в ее голове, могли крушить либо создавать империи. Если только знать, что знания эти у нее есть. Кое-кто знал. Да, чтобы покинуть башню и империю и уйти со мной, нужно было куда как больше характера. Похоже, следовало произвести стратегическую переориентацию. И хозяева теней, и меняющий облик, и ревун, все они знали то, о чем я только что догадался. И ей чертовски повезло, что ее до сих пор не схватили и не выжили досуха. Меняющий облик положил громадное ужасное ручеще на плечи буреносца. Только теперь она начала сопротивляться. С неожиданно изумляющей силы она швырнула меняющего облик к противоположному зубцу через весь парапет башни. Несколько мгновений он лежал недвижно, и глаза его стеклянно поблескивали. Буреносец получила возможность перевести дух. Меч мой описав полукруг, достал ее брюхо. Клинок даже не отцарапал ее, однако отвлек от колдовства. Тут ее на ударила госпожа. Буреносца опрокинула на земь, и я снова сделал выпад. Но она поднялась и направилась прочь. Пальцы ее заплясали, меж них засверкали искры. Ох, дьявол! Одноглазый остановил ее. Мы с госпожой снова взяли ее в клинки, но без особого эффекта. Затем Мурген достал ее наконечником копья, служившего древком нашему знамени. И тут она взвыла, как проклятая. Что за черт? Она снова двинулась прочь, однако меняющий облик уже был на ногах. Он принял облик фаруалаки громадного черного леопарда-оборотня, которого почти невозможно убить или ранить, прыгнул на буреносца и принялся рвать ее когтями. Она сопротивлялась как могла. Мат отодвинулись в сторонку, чтобы не подвернуться под горячую руку. Не знаю уж, что именно такого и в какой момент меняющий облик сделал. Может быть, Одноглазому просто-напросто почудилось. Но он скользнул ко мне и прошептал. «Это он, Костоправ! Это он убил Там-Тама!» То было давно. Я и забыть успел. Но Одноглазый не забыл и не простил. Там-Там был его братом. «Что ты намерен делать?» «Не знаю, но что-то делать надо». «А что будет с остальными? Мы ведь лишимся нашего ангела-хранителя». «Мы его всяко лишимся, Костоправ. Все, что ему нужно, он завершит здесь. Будет ли жив, нет ли, но как только он ее прикончит, мы его лишимся». Он был прав. Все шансы были за то, что меняющий облик перестанет быть старым верным псом госпожи. Если уж кончать с ним, то именно сейчас». Удобнее случая не представится. Бьющиеся рвали друг друга минут пятнадцать. Похоже, было все шло не столь гладко, как на то надеялся меняющий облик. Буреносец дралась чертовски хорошо. Но он победил. Вроде бы. Она перестала сопротивляться. Он лежал, задыхаясь, не в силах двинуться. Она обхватила его руками и ногами. Из сотни маленьких ран на его теле сочилась кровь. Он негромко выругался. Мне послышалось, что он проклинает кого-то за помощь буреносцу и обещают сразу после нее прикончить этого кого-то. «Ты ему еще для чего-нибудь нужна?» спросил я госпожу. «Я не имею представления, сколько ты знаешь, и мне, в общем-то, на это наплевать, но лучше подумай, что он задумал на тот момент, когда перестанет нуждаться в нас в качестве тягловой лошади». Она медленно покачала головой. Что-то скользнуло через край парапета за ее спиной, «Еще одна фарвалака, поменьше. Я уж думал, что мы в большой беде, но ученица меняющего облик допустила тактическую ошибку. Начала менять облик. И закончила как раз вовремя, чтобы крикнуть одноглазому «Нет!». Тот где-то добыл себе дубинку и двумя быстрыми героическими ударами вышиб сознание изменяющего облик и буреносца. Настолько они вымотали друг друга. Спутница меняющего облик бросилась к нему». Но Мурген подсек ее ногу наконечником копья, несшего наше знамя, и здорово ранил ее. Хлынувшая кровь залила все полотнище знамени. Она закричала, словно в адских мухах. И тут я узнал ее. Давным-давно, когда я видел ее в последний раз, она кричала часто и много. В какой-то момент схватки на зубцах собралась целая стая ворон. Они издевательски захохотали. Все бросились на женщину, пока она не успела что-либо предпринять. Гоблин живо сварганил что-то вроде крепких магических пут, лишавших ее способности двигаться. Она могла лишь вращать глазами. Одноглазый обернулся ко мне. — Костоправ, есть у тебя при себе нить для сшивания ран. Игла у меня имеется, но ниток, боюсь, не хватит. — Это еще к чему? — Есть немного. — Я всегда ношу при себе кое-какой лекарский припас. Дай-ка! Я отдал ему нить. Он снова отвесил меняющим облик с буреносцем по удару. Чтобы уж наверняка вырубились. Не могут они пока без создания пользоваться особыми силами. Присев на корточки, он принялся зашивать им рты. Покончив с меняющим облик, он сказал Разденьте его! Зашевелятся, гасите! Что за черт! Процесс становился все отвратительнее и отвратительнее. «Что за дьявольщину ты творишь?» — спросил я. Вороны веселились вовсю. «Зашиваю все отверстия, чтобы дьяволы не выбрались наружу». «Что?» «Может, он и находил в этом резон, но я нет». «Старый трюк, известный на моей родине, избавляет навсегда от злых колдунов». Покончив со всеми отверстиями, он шил вместе пальцы их рук и ног. «Теперь следует завязать в мешок сотни фунтов камней и бросить в реку!» «Тебе придется сжечь их», — сказала госпожа. «Все, что не сгорит, размолоть в прах, а прах развеять по ветру». Секунд десять не меньше Одноглазый взирал на нее. «То есть я все это делал зря?» «Нет, это тоже будет полезно. Тебе, пожалуй, не понравится, если они очнутся во время сожжения». Я изумленно взглянул на нее. Это было совсем не похоже на госпожу. Затем я обратился к Мургену. «Так ты собираешься поднимать знамя?» Одноглазый ткнул ногой ученицу меняющего облик. «А с этой что? Может, мне ее обработать?» «Нет, она ничего не сделает». Я присел возле нее на корточке. «Теперь я вспомнил тебя, дорогуша. Процесс затянулся, потому что нечасто мы видели тебя тогда в Арче». Ты весьма скверно обошлась с моим приятелем Каштаном Шедом. Я взглянул на госпожу. Как думаешь, что с нею делать? Она не ответила. Молчишь? Ладно, после поговорим. Я перевел взгляд на ученицу. Лиза Делла Бовок. Ты слышишь, как я называю твое имя? Вороны о чем-то затараторили меж собой. Я дам тебе некоторое время, чего ты, скорее всего, не заслуживаешь. «Мурген, найди, где ее запереть. Когда будем готовы к выступлению, выпустим. Гоблин, поможешь Одноглазому!» Я поднял глаза на отрядное знамя, снова обогренное кровью и снова дерзко реющее по ветру. «Ты», — я указал на Одноглазого, — «обо всем позаботишься на совесть. Если не желаешь, чтобы эта парочка, подобно хромому, наладилась мстить нам». Он сглотнул. «Так точно!» «Госпожа, я обещал». Вечером в Штормгарде. Идем, отыщем себе место. Что-то со мною было не так. Я чувствовал легкую тоску и усталость. Я снова стал жертвой падения пустопорожней победы. Отчего? Два величайших воплощения зла вроде как стерты с лица земли. Удача снова марширует в рядах нашего отряда. И к перечню наших побед мы добавили еще два невероятнейших триумфа. Мы зашли на две сотни миль дальше, то есть стали на две сотни миль ближе к цели нашего похода, чем имели право надеяться. Очевидных причин ожидать больших трудностей со стороны войск, укрывшихся в лагере, нет. Их командир, хозяин теней, ранен, население штормгарда в большинстве принимает нас как избавителей, о чем, казалось бы, беспокоиться.